как я нашла Хорста. Время летело быстро, а я еще не нашла спутника. Предпринимать такую экспедицию в одиночку, как задумывалось ранее, все же было слишком сложно и рискованно. Но теперь, после накопленного опыта, брать с собой команду я не хотела. В Африке зачастую бывает трудно найти общий язык даже с хорошо знакомыми людьми. Не каждый нормально переносит жару и тяжелый труд. Спутник, которого я искала, должен был обладать уравновешенным характером, прекрасным здоровьем и радоваться труду. Требовался не просто хороший водитель, но еще и человек, способный ремонтировать машину. Недостаток в деньгах не позволял взять профессионального оператора, поэтому возникала дополнительная необходимость, чтобы мой спутник что-то смыслил в кинотехнике. Такое сочетание качеств, знаний и умений стало бы идеальным. Само собой, разумеется, казалось, что это лишь мечта. И тут на помощь пришел случай. Каждый раз, когда я появлялась в копировальной мастерской Арии и интересовалась, не знают ли они ассистенты оператора с навыками обращения с внедорожником, там только смеялись и говорили, «Такого человека не существует». К сожалению, сотрудники Арии были правы, ведь я уже несколько месяцев безрезультатно расспрашивала о том же своих знакомых. Но однажды ко мне подошел экспедитор, работавший в той же конторе, и сказал. «Я случайно услышал, о чем вы говорили. Думаю, что знаю человека, который мог бы быть вам полезным. Кто же это такой, можно ли его увидеть? Он частенько здесь бывает, когда приносит проявлять пленки. Кто он по профессии?» — спросил я недоверчиво. «Он работает ассистентом оператора, но он еще и механик». Думаю, что даже автомеханик. Я внимательно слушала. Не могли ли бы вы представить мне своего знакомого? Нет проблем. Он снимает комнату у моей матери. Записывая имя и номер телефона, так заинтересовавшего меня человека, доброжелатель проговорил. Это именно тот, кто нужен для вашей экспедиции. Я позвонила через несколько дней. Трубку взяла хозяйка дома, фрау Хорн. Сын уже рассказал ей о моей просьбе. К моему разочарованию выяснилось, что ее жилец вчера уехал в Италию в отпуск и вернется только через три недели. Но продолжила собеседница. По возвращении в Мюнхен господин Кетнер сразу же с вами свяжется. Сначала он все принял за шутку, но если речь идет о настоящей экспедиции в Африку, можете на него рассчитывать. «А что за человек, господин Кетнер?» – спросила я. Госпожа Хорна начала восторгаться. «О, утонченный, чуткий человек, такой спокойный и скромный. У меня еще никогда не было такого жильца. Его комната всегда прибрана, он не курит и не пьет, всегда готов помочь. Я могу сказать о нем только самое лучшее». Все выходило слишком хорошо. Получится ли из этого что-нибудь на самом деле? По меньшей мере, в поездке до Хартума мне необходим спутник. которого потом, в случае чего, можно было бы отпустить. А там я найду хорошего африканского шофера. В случае необходимости для съемок приглашу суданца. Это в крайнем случае, но все же лучше, чем если провалится вся экспедиция. Ситуация так или иначе раскручивалась. Но тут опять холодный душ. Письмо моей подруги Урсулы Вайфер из Хартума. Я ждала его долго, а прочитав, поразилась – Политическая обстановка все еще неопределенная, и я не знаю, сможет ли Абубакр помочь тебе получить разрешение на пребывание в горах Нуба. Его арабская вежливость, не позволяющая открыто говорить, находишься ли ты еще в черном списке, скрывает истинное положение вещей. Почитателей у тебя в Судане определенно много, но я не думаю, что кто-либо из них станет сотрудничать со службой безопасности, чтобы обеспечить тебе возможность проведения длительной экспедиции. Конечно, в противоположность Динка и Шелукам, не настроены против арабов. Но в глазах основного населения страны они примитивные люди, и если им симпатизируют белые, то, по крайней мере, простые арабы даже представить не могут, что этих дикарей можно любить, а потому всегда подозревают за всем этим какую-то сомнительную подоплеку. Мне жаль, что мои строки противоречат твоим надеждам. Желаю, чтобы тебе хватило сил осуществить свои замыслы. Впервые за все это время у меня появилась мысль отказаться от своих планов и все бросить. Однако вскоре настроение улучшилось, на первый взгляд, по незначительному поводу. Было уже поздно, я диктовала Инге письма, когда позвонил Хорст Кетнер. Я, между тем, успела о нем позабыть. Через полчаса он приехал на Тенгстрассе. Я приветствовала немного застенчивого молодого человека, очень высокого, стройного и прекрасно выглядевшего. Его лицо с первого мгновения вызвало у меня доверие. Я осторожно попыталась что-нибудь выведать о нем. Хорст говорил на немецком с акцентом. Ребенком, имея немецких родителей, он рос в Чехословакии и только два года назад приехал в Германию. Мое имя ни о чем ему не говорил. Хорст откликнулся на мое предложение лишь потому, что интересовался Африкой. Я сразу честно заявила что зарплату платить не смогу, только покрою расходы на дорогу и необходимые страховки. Кетнера это не испугало. Он согласился тотчас же. Уже через три дня мой новый помощник начал работать. Дело оказалось множество. Пополнить оснащение камер, сделать пробные съемки с помощью оптики и фильтров, заказать кино и фотопленки, но прежде всего приобрести все необходимые для машины инструменты и запасные части. На календаре конец сентября. Как и... Перед предыдущей экспедицией все еще нет визы, так как разрешение на ввоз машины. Тем не менее, мы сделали все необходимые прививки. Наступило время забрать из Лондона ленд-ровер, за которым вызвался поехать Хорст. Я рискнула передать ему деньги на машину. Парень не говорил ни слова по-английски. Поездка в Англию прошла не совсем гладко, с машиной возникли трудности». Хорст не смог получить ее сразу из-за сбастовки. При поддержке английских друзей и при непосредственном активном участии моего нового помощника процесс изготовления автомобиля ускорился. Заказ выполнили на заводе «Ровер» в Соллихале. Примечание. Соллихал – город в Англии, к северу от Бирмингема. Из-за недостатка времени, связанного с соблюдением сроков погрузки в Генуи, Хорст проехал от Лондона до Мюнхена без остановки. С выбором сотрудника мне в высшей степени повезло. Теперь события развивались быстро. В то время, когда Хорст метался в поисках необходимых емкостей для воды и надежного прицепа к лендроверу, я поехала в Ветцлар, чтобы там у Лейца проверить и пополнить свое фотооборудование. На следующий день я была во Франкфурте в институте Фробениуса, где показала свои слайды с Нуба и переговорила с профессором Хаберландом о намеченной экспедиции. на завтра я уже стояла в Мюнхене перед камерой. Британская телерадиокорпорация снимала обо мне 50-минутный фильм. На этот раз режиссером был Норман Сваллоу, необыкновенно симпатичный англичанин, в лице которого я приобрела настоящего друга. Одновременно шла подготовка уже следующего фильма обо мне. Опять-таки английского производства. Над ним работал американец Чедвик Холл, настоящий профессионал своего дела. Соавтором выступала его супруга, известный немецкий фотограф Кристо Петерс. Тут случилось чудо. Буквально в последние минуты прибыла виза. Я не могла в это поверить. Невероятно. От счастья я стала похожа на сумасшедшую. Разрешение на ввоз Лендровера пока отсутствовало, однако в любом случае уже можно ехать в Судан. Дело еще больше ускорилось. Хорст с утра до ночи был на ногах. Когда он измерил ящики, выяснилось, что весь наш багаж разместить в машине невозможно. Выход нашелся быстро. Инги и Гейнс Хиштанд, мои австрийские друзья из Велса, с которым я познакомилась несколько лет тому назад в Южном Судане, с готовностью передали мне свой прицеп для лендровера. Мы составляли таможенные списки, проверяли страховки, а мой лечащий врач Цельтвангер подобрал необходимые лекарства. Нельзя ничего упустить. Многих вещей в Судане нет. Пришло время паковаться. Хорс заявил, что по крайней мере 40% из всего самого необходимого придется оставить. Ну что? Консервы же важны, как и овсяные хлопья, баллоны с газом для примуса, агрегат для освещения съемок. Разве можно без них обойтись? Именно в тот день вышел из строя лифт, а жили мы на пятом этаже. Хотя нам помогал Улли Зомерлат, однако перенести полторы тонны тяжелых ящиков и мешков по лестнице было нереально. Уже в полночь я поехала к главному вокзалу, чтобы нанять работавшего там носильщика. В полдень требовалось все закончить, а ночь, считаю, уже осталась позади. Хорст загружала во дворе ящики в машину и прицеп, а я подбирала все, что возможно увести с собой. Уже сутки мы не смыкали глаз, часы показывали четыре утра. Вдобавок пошел снег. Когда я спустилась во двор, то обнаружила, ящики, которые я непременно хотела взять, из машины выгружены. Хорст не мог найти для них места. Там были подарки для моих нуба, разноцветный бисер и бусинки, зеркальца, цепочки, платки, отказаться от которых не было сил. Я запротестовала. Эти вещи совершенно необходимы. Хорст ответил. Тогда сломается машина. В снежную метель мы, оба безумно уставшие, начали перебранку. В конце концов я выбросила из автомобиля часть продуктов, а Хорст распихал подарки для нуба во все уголки машины. Погрузка завершилась только к семи часам. Уставшие до крайней степени, мы в предрассветных сумерках выехали на перегруженном лендровере. Нас провожал также обессилевший Улли. Был гололед. Перегруженный прицеп мешал маневру машины. Хорсту пришлось быть чрезвычайно внимательным. Чтобы не заснуть, он попросил меня все время с ним разговаривать. Перерыв для сна категорически запрещался, иначе определенно провороним пароход в Генуе. У горы Иршенберг между Мюнхеном и Розенхеймом наш лендровер с прицепом полз в гору шажком. Соревнование со временем щекотало нервы. На австрийской таможне мы простояли свыше трех часов. Из-за обледенения трасс мы ехали вверх к Брэннеру все медленнее, двигаться можно было только на первой скорости. Хорс задумался. Он увидел в заднем зеркале пар. Мы страшно испугались. Хорошо, если это дымятся всего лишь задние колеса, перегревшиеся из-за бешеной нагрузки, несмотря на холод и лед. Хорс много ездил на грузовиках, но никогда в жизни не был таким усталым, как в этой поездке. Одни подготовительные работы стоили ему порядка десяти килограммов веса. «Мне нужно вставить спички, чтобы глаза не закрывались», — сказал он. «Тогда я его трясла, пока он вновь не приходил в себя. Только бы не заснуть, вот что нас заботило больше всего». На таможенной границе у Бреннера еще одна проблема. Но, вероятно, из-за сильного снегопада итальянцы проявили большую любезность, пропустив нас дальше. Надежда наверстать потерянное время на следующем отрезке пути оказывалась напрасной. Плотный густой туман, минимальная видимость и непрерывный поток грузовиков делали обгон невозможным. В Боцон мы приехали только к полуночи. На следующий день в полдень наши машины должны быть уже в Генуе. Оставался ли у нас шанс? В Боцоне по два кофе-экспресса и снова в путь. Мы находились на грани полного истощения. Ехать без перерыва больше не оставалось сил. Незадолго до озера Гарда обнаружилась небольшая гостиница, где можно было поспать полтора часа. Ночью в половине четвертого поехали дальше. Уже светлело. Дорога освободилась ото льда. Впервые мы смогли ехать нормальным темпом, еще надеясь добраться до цели. Езда по часам и минутам. За 70 километров до Генуи у нас внезапно лопнуло колесо прицепа. Когда Хорс принёс инструменты, по шоссе покатились консервные банки, которые мы в последний момент рассовали в прицепе. Хорс лихорадочно менял колесо, а я собирала банки. Минуты, потерянные на смену колеса, наверстать уже невозможно. Оставалось только надеяться на чудо. Как только мы добрались до Генуи, я уже предвидела следующие препятствия. Как найти нужный причал в таком огромном порту? Нас гоняли из одного конца порта в другой. Я спрашивал у портовых рабочих, полицейских, ответить не мог никто. Время погрузки мы просрочили на целый час. В отчаянии я схватил за руку итальянца и попыталась объяснить жестами, что умоляя его пойти с нами. Тот смотрел на меня так, как будто у меня не все дома. Я показывала на мои часы и на порт, Он только покачал головой и пошел от нас. Я побежала за ним. Перед каким-то домом он остановился и знаками дал понять, что сейчас вернется. Я ждала, как мне показалось целую вечность. Когда он вернулся, сначала его не узнала. Этот любезный человек, готовый теперь доставить нас к проходу был в форме полицейского. Оказалось, следовало проехать еще несколько километров, а стрелки часов неумолимо бежали. Наконец мы заметили наш пароход «Синтия». Из моей груди вырвался вздох облегчения. Сумасшедшая гонка завершилась. Капитан заявил о готовности взять нас с собой. Таможенные и погрузочные формальности были быстро улажены. Мы добились почти всего. Когда портовые рабочие увидели, как перегружен лендровер и прицеп, то покачали головами и отказались их грузить. Я сначала не поняла, что они имеют в виду. Тогда капитан объяснил, что машины слишком тяжелы, что нет таких крепких канатов, чтобы поднять их на борт. Мы окаменили «Пароход перед нами, и в самый последний момент все должно лопнуть». Я разрыдалась. Ревела в полный голос. Капитан сжалился. Он велел не поднимать прицеп, а с лендровера снять несколько ящиков. Работа началась. Приблизительно 20 грузчиков занимались осторожным поднятием машины с помощью погрузочной сети. Нас окружила большая толпа людей, наблюдавших за этим маневром. Выдержите старые канаты или лендровер рухнет вниз. Несмотря на мое волнение, я схватила фотоаппарат и сняла эту сцену. Сквозь объектив я видела медленно качающуюся в воздухе машину, упакованную в сеть. «Боже милостивый!» — молилась я. Не допусти, чтобы машина рухнула. Всё прошло хорошо. Кран без повреждений перенес Лендровер на палубу парохода. Смертельно уставшие мы заковыляли в наши каюты.